Я не заметила, чтобы кто-нибудь вышел из ряда или перешел в конец очереди. В последнюю минуту шумно ворвалась Аня. За ней следом Лики и Морелли. Морелли была бледная, как звездка, и выглядела совсем больной. Она вошла последней. Дежурная учительница, видимо, заметила в нас что-то особенное, потому что спросила, «Что с вами сегодня?» Этот вопрос был, конечно, вызван необычной тишиной, царившей сегодня столовой. Это было короткое затишье перед бурей. Я со своими малышами оказалась в середине. Так мы и прошли во второй зал. Марью за руку со мной, а сась гордая, как знамя победы, впереди. Горький запах пригорелого супа, встретивший нас на пороге, укрепил наши силы. В мертвой тишине дежурные разносили на столы миски с супом. Из первого зала еще слышалось, как девочки, садясь за стол, отодвигали и придвигали стулья, и доносился характерный утренний шум. Когда расселись последние восемь человек, у нас за каждым столом восемь мест, и, соответственно, этому нас отсчитывают, впуская в столовую. В соседнем зале тоже наступила тишина. Вдруг все стали вести себя образцово. Все. Не слышалось даже шепота. Во всяком случае, в нашей комнате ни одна большая или маленькая рука и не пыталась взять ложку. В этом было что-то очень тревожное, что-то настолько необычное, что просто перехватило дыхание. Когда дежурная учительница стала взволнованно ходить взад и вперед среди столов, предвещая этим возможные неприятности, меня хватило какое-то двойственное чувство. конечно. Не было ничего привлекательного в мысли о том, что я, как не соответствующая требованиям школы-интерната, вскоре опять могу оказаться дома и предстать перед удивленными глазами мачехи, но именно эта грозная опасность укрепляла мою решимость. Будь что будет, мы так решили вместе. Честно говоря, сам по себе молочный суп не имел для меня никакого значения. В своей жизни я очень много лет питалась очень скромно, и молочный суп нередко гораздо жиже здешнего часто бывал у нас на столе. Хорошо, если его хватало, но то, как мы все вдруг сплотились, очень радовало меня, и плохое оборачивалось хорошим. Я оглянулась. Аня и Лики стояли у стены и держали в поднятых руках какой-то лоскут, на котором несколько нетвердыми буквами было выведено «Просим давать нам калории не в виде молочного супа». Потом я узнала, что больше всего времени отняла первое слово, потому что в тексте Ани, которое было требуем, а две другие девочки настаивали на «просим». Аня несомненно, и одна могла бы справиться с целой группой, не говоря уже о Морелли. но вступилась Лики. Так они и стояли теперь у двери, две наши самые решительные девочки. Общее дело. И такое разное выражение лиц. На лице Ани гордый вызов и радость победы, а в чуть раскосых глазах Лики едва заметная легкая тень ее обычной естественной улыбки. Но почему-то я ясно чувствовала, что именно эта едва заметная улыбка лучше всего сплачивала нас. Лики стояла на своем месте, и мы все тоже. И вдруг, ко всеобщему удивлению, посреди зала появилась наша Симпсон. Кто и что привело ее сюда, хотя у нее сегодня должен быть выходной день, никому не известно. но она была тут. Даже у Ани дрогнули ресницы, но тут же ее взгляд стал еще более вызывающим и упрямым. Атмосфера накалялась, как это всегда бывает перед тем, как разразиться грозе. И тут произошло нечто необычное. Воспитательница не стала кричать, она даже не повысила голоса. Наоборот. Она говорила тихо, почти шепотом. Когда, переходя от стола к столу, время от времени обращалась к девочкам с вопросами. Не получая ответа, она слегка качала головой, словно что-то не понимала и удивлялась. Так она приблизилась к нашему столу и тихо, как это могла бы сделать мать, обеспокоенная отсутствием аппетита у своего ребенка, спросила, обращаясь к Марью. «Марью, почему ты не ешь?» «Да чего же мне было жаль мою маленькую, беспомощную подружку? Она не смогла овладеть собой настолько, чтобы ответить хоть что-нибудь. Я ясно видела, как она старалась, как судорожно глотала и как украдкой потянулась дрожащей ручонкой к ложке. Но едва она успела погрузить ложку в суп, как сась быстрым движением толкнула ее под локоть так, что обрызгала их обеих. Вытри» только и сказала воспитательница тихим, каким-то очень слабым голосом. «Мне показалось, что она больна, настолько странно она выглядела». В том же необычном тоне она обратилась и к Весте. «Почему же ты не кушаешь?» Веста ответила ей, как всегда, спокойно. «Говорят, суп сегодня опять пригорел». Воспитательница подняла брови. «Говорят? А может быть, и не пригорел? Значит, ты сама в этом не убедилась». В этом каждого убеждает его собственный нос, вставила Ани. Но воспитательница прервала ее на этом растоном, недопускающим возражений. Ани, Ундла, у тебя я сейчас ничего не спрашивала. Спокойно держись своей очереди. Я заметила, как густо покраснели у Ани лицо и шея, что было для нее совершенно необычным. Воспитательница опять обратилась к вести. Веста пою. Ты мне можешь ответить на один вопрос? Предположим, что кому-то из вашего класса не нравится какой-то предмет, ну, скажем, химия. Химию в нашем классе ненавидят все девочки, в особенности Веста. И случилось, что по этому предмету несколько раз подряд получена плохая отметка. Как, по-твоему, быть? Может быть, следует исключить этот предмет из программы? Как ты считаешь? Веста только сощурилась и еще не успела ответить, как опять вмешалась Аня. «Но это же совсем не то! Я уже сказала, подожди своей очереди! Твое мнение я могу прочесть над твоей головой!» И тут же она обратилась ко мне. «Кадри, я сказ: ты можешь мне сказать, что было у вас на обед вчера?» «Гороховый суп и блинчики с вареньем». «Вкусные?» «Да». «А позавчера?» «Картошка, мясной соус, салат из капусты и компот», вспомнила я. «Ну и как? Есть можно?» «Да, я… мне…» Я опустила глаза. Не хватало еще, чтобы я призналась, что больше всего люблю ягодные кисели и компоты, ведь упомянуть об этом именно сейчас было совершенно невозможно. «А в воскресенье вечером у вас была ватрушка, а днем почти каждая из вас попросила вторую порцию муса продолжала воспитательница. «Интересно, почему тогда вы не выступили с лозунгами и демонстрациями?» Думаю, что нашей поварихе, пожилому человеку, у которой от постоянного стояния у плиты опухают ноги, а от кухонного чада развилась астма, было приятно, если бы вы хоть раз в полном составе, как сейчас, пришли в кухню и поблагодарили за вкусную пищу. В этих словах ни разу не прозвучали обычные для нее насмешливые нотки, а наоборот, словно бы удивление и раздумье. Вдруг она наклонилась к Сась. тейна Сась!» Пожалуй, впервые в жизни Сась назвали так официально, полным именем. Сась надула губы еще до того, как воспитательница заговорила с ней. «Скажи, почему ты сама не ешь и другим не разрешаешь? Ведь у тебя обычно прекрасный аппетит». Но прежде чем упрямая Сась успела что-либо ответить, в разговор неожиданно вступилась Марью а сась и не запрещала, я сама не хочу есть, я вообще никогда не ем молочный суп и дома не ела. Ох ты, маленький, храбрый друг, и как мужественно ты умеешь сдерживать слезы, хотя они вот-вот готовы затопить тебя. Воспитательница, явно желая успокоить Марью, погладила ее по голове и сказала, тогда нам с тобой придется сходить к врачу. «Если ребенок по утрам не хочет есть, и именно молочный суп, значит, с ним что-то не в порядке». «Как ты думаешь, Сась, не сходить ли тебе к врачу? Может быть, у вас глисты?» Сась стояла, отвернувшись, так что мы видели только ее затылок и мочку маленького уха. Она явно решилась на что-то необыкновенное, а именно молчать. Но это оказалось свыше ее сил, и она пробормотала. «Глисты бывают от молока». А у нас тут как в Текисовском работном доме. И тут произошло сверхнеожиданное. Воспитательница неудержимо засмеялась. Засмеялась как человек, долго сдерживавший смех. Я заметила усмешку и на лице дежурной учительницы. Глядя на Сас, действительно трудно было удержаться от смеха. Было что-то невозможно забавное в том, как она стояла, маленькая упрямица, самоуверенная и сердитая, и поглядывала на воспитательницу с таким видом, словно вот-вот готова сказать свое обычное «Чего вы, дураки, смеетесь? Ведь я-то знаю!» Смех воспитательницы, казалось, отразился на всех лицах, словно теплая вода журчала вокруг нас и понемногу смягчала нашу скованность. Неловкость, царившая во время вопросов учительницы, сменилась чувством облегчения. Послышался шепот и голоса. Воспитательница перестала смеяться и, энергично хлопнув в ладоши, сказала «Ну хорошо. Кто хочет продолжать голодовку, пожалуйста. Только тогда вставайте и уходите, я не препятствую. Но во всяком случае от первого до пятого класса все будут кушать. Сейчас же. По крайней мере, хлеб с маслом. Я не могу позволить, чтобы дети начинали рабочий день голодными. Старшие пусть поступают, как находят нужным. Только быстро. Мальчики уже ждут у дверей. Может быть, и они задумали забастовку. Когда же мы тогда сможем начать занятия? Ну, марш, марш!» Большинство глаз вопросительно устремились к Ане. «Малыши искали поддержки у меня. Забастовка, забастовкой, Но ведь я не имею права позволить малышам идти в школу голодными» я посоветовала им выполнить приказание воспитательницы. Мы, старшие, одна за другой направились из столовой. Впервые в четырехлетней истории нашей школы мы начинали день с бурчанием в желудках, и к тому же у всех было очень смутно на душе. Вторник. За это время кое-что случилось. Прежде всего, конечно, неизбежное для нас посещение директора. Потом бурное собрание педагогического совета где, как мы слышали, наша Симпсон играла главную роль, но на стороне защиты, а не обвинения, А у нас не все этому верят. А я все-таки убеждена, что именно так и было, и что именно благодаря ей мы так легко отделались. Из всех нас труднее всех пришлось Лики. На нее легла двойная ответственность и вторая по организационной линии. Споров было много. Все-таки удалось добиться, чтобы никто не был наказан в отдельности. Поэтому мы относительно спокойно восприняли сообщение о том, что никакой надежды на обещанные курсы танцев у нас больше нет. В результате этого решения совершенно не видно пострадали, конечно, мальчики, но все же создается впечатление, что они немножко восхищаются нами. Второе решение, принятое в отношении нас и которое по существу не является наказанием, разозлило ребят гораздо больше». Дело в том, что для трех старших классов создаются специальные хозяйственные комитеты. Что это значит, мы пока точно не знаем. Во всяком случае, нам придется практически знакомиться с составлением меню, с заказом продуктов и даже с денежными расчетами и бухгалтерским учетом расходов на питание. Вся история с забастовкой на этом бы и закончилась, и если бы не было этой айны и вдобавок чрезмерного усердия нашей САСЬ. Ведь именно Сась было поручено в то утро следить за тем, чтобы Айна не вмешалась в это дело. Мы все были настолько заняты, что никто не успел проверить, как она выполняет поручение. В тот памятный день забастовки классная руководительница спросила у третьеклассников, не больна ли Айна, раз она отсутствует на уроке. Никто в классе ничего не знал. Стали искать Айну и наконец нашли ее в полуобморочном состоянии в нашей уборной. Чем вся эта канитель закончится, пока неизвестно, потому что в четверг приезжает Айнина мама. До тех пор Айна засунута в изолятор, где накоротает время в полном одиночестве. Единственное развлечение – жажда наябедничать. Естественно, Сась утверждает, что сделала это совершенно неумышленно. Никакая педагогическая власть пока не смогла вынудить у Сась признание в том, что, молдело было совсем не так, или что ее на самом деле подбили старшие девочки. «Что ты врешь?» – истерически кричала Айна. «Ты мне сама сказала, что там на стенке что-то написано, и когда я пошла посмотреть, сразу закрыла за мной дверь на щеколду, а сама убежала». «Может быть, я случайно и задвинула щеколду?» Почти печально соглашалась Сась. «Я уже больше не помню, потому что очень торопилась, а потом забыла». «Ты ведь наврала, что на стенке что-то написано». «Не наврала». «Конечно, наврала. Там ничего не было». «Как же не было? А эта записка о спускании воды, гашении света и соблюдении чистоты, ты этого не видела, что ли?» Так это всегда там было, с самого начала. Конечно было, а ты думала, что там еще может быть что-то? Чудачка ты, разве я говорила, что там висит записка, которой раньше не было? Но зачем же мне надо было на нее смотреть? Я не знаю, зачем ты пошла, в недоумении пожимала плечами Сась. Четверг. Итак, мать Айны... Известная пианистка Ренате Вильман была сегодня у нас в гостях. Невероятно, что у такого человека такая дочь. И если человек может так играть, там разные грезы любви, вальсы, фантазии, то у него должна быть совсем другая дочь. Хорошо, что воспитательница прежде всего попросила мать Айны что-нибудь сыграть для нас. Я думаю, что именно это сказалось на решении, принятом относительно Сась. Было решено поручить Сась особой, усиленной заботе коллектива, иными словами, нашей группы. Как же это будет выглядеть в действительности? Неужели теперь все будут помыкать Сась? Сначала ее даже хотели перевести от нас в другую группу, но вступилась воспитательница. Даже в глазенках Сась мелькнула что-то вроде благодарности. И вообще, воспитательница в нашей группе с каждым днем покоряет все больше и больше сердец. Она правда качала головой, когда говорила «Вот что же вы умудрились натворить?» Но все же было не совсем ясно, было это только порицание или еще что-то, потому что она тут же добавила «Как все-таки вы все разом очутились под одной шапкой?» В этом вопросе звучало что-то похожее на признание. «А Марью-то вы у меня скоро совсем вышкалите», – сказала она в заключении, протянула руку и с особенной необъяснимой улыбкой обняла маленькую смущенную Марью. Позднее. И еще об этом нельзя умолчать, хотя другие события уже стремятся заслонить это, и вообще было бы лучше совсем забыть об этом. Во всяком случае, ничего хорошего в этом нет. Итак. Знаменитая и обреченная на провал соревнования во второй средней школы состоялась у нас в субботу. Все было так, как предсказала Аня. Об этом и писать-то нечего. Настолько убогим выглядело выступление нашей команды. И только блестящая игра Лики спасла нас от полного разгрома. Как Аня, так и Тинка играли ниже своих возможностей. Но особенно мазала Милита, которая вообще-то считается одной из лучших волейболисток. Они с Аней поразительной последовательностью забивали мечи в сетку. Потом, когда девочки из второй школы начали переодеваться, а мы обменивались впечатлениями, обо всем расспрашивали, в их разговоре с нами чувствовался какой-то странный тон, словно богатый разговаривает с бедным родственником. Они спрашивали... «Есть ли у нас возможность тренироваться, или нас заставляют без конца скрести пол и стирать, и все в таком духе?» Когда же их лучший игрок спросила, «Скажите, как вам тут живется? В городе говорят, что вы каждый день получаете только манная отвар». Аня, сверкнув глазами, резко бросила в ответ, «Нет, что вы, разве вы не слышали, что мы питаемся только водой из крана? Утром холодный, вечером горячий, а по воскресеньям...» газированной. На что высокая девочка из их команды заметила, обращаясь к своей подруге. «Ну, теперь слышала?» «Что?» – пожала та плечами. «Ведь не я же попадала только в сетку. Выходит, и впрямь они живут на одной воде». И уже из-за двери донесся ее громкий голос. «Но кто же этого не знает? Ведь в этой школе учатся те, кого из других выгнали, хулиганы и недоразвитые. Знаешь, из сомнительных семей. Я поймала Сась буквально на лету. И может же человек производить такие звуки? Это было похоже на вой. Она царапалась, отбивалась, кусала меня за руку и отчаянно кричала вслед уходившим девочкам. «Кто обзывается, тот самый называется!» И расплакалась. Мы впервые видели, что Сась плачет. Сердито, всхлипывая, и в то же время так жалобно. Ее бессильное отчаяние и горько-соленые слезы казалось жгли нам щеки. ЧЕТВЕРГ «Ведь болезнь не спросит срока, а беда придет нежданно», – вздыхала моя бабушка, когда была больна, ей приходилось лежать в постели. Так теперь вздыхаю и я. Именно теперь, когда жить стало настолько интересно и дел по горло. Именно теперь надо же было, пробегая через двор в одном платье и с непокрытой головой, подхватить какой-то вирус. Конечно, я не единственная жертва. В своей группе, правда, я была первая, но недолго. Через несколько дней ко мне сюда привели Марью и Сась. Теперь говорят, по утрам у дверей столовой стоит медсестра, и все, кто проходит без пальто и без шапки, тут же получают первую помощь, то есть ложку какой-то горькой микстуры. Для меня это, конечно, уже поздно. Того, что я пережила за первые две ночи болезни, я не пожелала бы злейшему врагу. И если бы у меня такой был, даже Энту не пожелала бы. И с первой ночи помню только, как я беспрерывно старалась проглотить какую-то резину и никак не могла ни проглотить, ни выплюнуть ее. А на вторую ночь я пережила состояние невесомости. Это было совсем не страшно. Во всяком случае, я собираюсь, когда поправлюсь, записаться на полет в космос, когда туда будут брать пассажиров. Конечно, сначала будет огромная очередь, и чем раньше записаться, тем лучше. Днем в промежутке между этими двумя ночами я ничего не ела, много пила, немножко плакала и очень хотела, чтобы бабушка была жива и пришла ко мне, или чтобы я умерла и встретилась с ней. К счастью, последнего все-таки не случилось. А на следующее утро на меня по всем признакам снизошло вдохновение. Нет, конечно, не такое высокое, как у Пушкина или у Толстого, но все-таки как раз такое, как требуется для школьной самодеятельности. Я придумала вещь, которую мы с малышами можем исполнить на новогодней елке. Они давно ко мне пристают, им тоже хочется выступать. Почему всегда только взрослые?» Они все без исключения рвутся играть на сцене, даже, в общем-то, очень застенчивая Марью. Но она, конечно, прежде всего потому, что Сась этого хочется. Она и заболела-то, наверное, потому, что Сась была больна. К счастью, им не так плохо, как было мне сначала». И к тому же я им немножко помогаю, когда им кажется, что одеяло давит. И чтобы они не так тосковали по материнской ласке, я рассказывала им все сказки, какие только знаю, и старалась увлечь их предстоящей пьесой. Она их заинтересовала больше всего. То и дело, а что потом, а кто это будет, и когда ты ее закончишь, и так далее. Фактически же дело в том, что я просто переделала на новый лад старые истории – Красивая мачеха наряжается и красуется перед зеркалом. Приходит ее подруга, которая нажалуется на свой Первый седой волос, и на то, что старость подкралась слишком быстро, она объясняет это своими заботами. У нее, мол, недавно умер муж, который не оставил ей в наследство ничего, кроме почти взрослой дочери. Мачеха хочет выйти замуж на заводе, где она работает лаборанткой. Ей очень приглянулся молодой талантливый инженер. Правда, он много моложе ее, но мачеха надеется на свою красоту, единственное препятствие. Патчерица. В те дни, когда мачихи удавалось заманить его к себе в гости, он был к девушке гораздо внимательнее, чем к ней. Мачеха затем и позвала к себе подругу, чтобы та, использовав свои знакомства, как можно скорее среди учебного года отправила ее пачерицу в другой город, школу-интернат. Подруги придумали план действий. Зовут пачерицу, объясняют ей, в чем дело, и мачеха с подругой уходят. Девушка остается одна. Выполняя приказания мачехи, она начинает укладывать свои вещи. Разбирая книги, она случайно находит старинную песню. Изволнованно читает слух. «Была я в доме радостью, любимицей и ягодкой, пока жива была моя матушка». Заканчивая чтение, она горько плачет и опускает голову на стол. Она всхлипывает и затихает. Сцена постепенно темнеет. Почти в сумерках, словно бы издали доносится тихая, как колыбельная песня пения. Приходите, сон и дрема, ты забвение, сестрица, утешитель, тихий братец, сон придет к постели мягкой, приласкает, как родная, от ненастья укроет нет усна забот печальных ни солжет он не обманет в нем переплелись мечтами сказки детские песни и чудесные напевы и заветные сказания к падчерице сиротинки сон приходит от порога и ее уносит в поле где цветут под солнцем травы в синих волнах отражаясь нет без матери дороги нет сиротки в мире счастья Тяжело она вздыхает от сиротской горькой доли. Вдруг откуда ни возьмися, перед нею мост хрустальный. Над широкою рекою словно радуга сверкает, Семицветный встал дугою. Робко подошла сиротка, и пошла она тихонько По сверкающему мосту на другой прекрасный берег. Что же там за светлой речкой Увидала сиротинка, унесенная мечтою? Там темнеет лес еловый, шелестят вокруг березы, извинят дрожат осинки, а за ними в свете зорки засияла гора счастья. Что же там видится на склоне? Все яснее и яснее различается в тумане. Это крошечная хатка, и к дверям ведет тропинка, а крылечко расписное, и к нему спешит девица. Все быстрее через речку словно крылья вырастают, И летит она, как птица, позабыв свои печали, злые мачехины козни, прямо к домику у склона, прямо в сказочные земли. Эта народная песня, прочитанная пачерицей в книге, мне всегда очень нравилась. Мне кажется, что только так сироты и могут разговаривать со своей покойной матерью. По-моему, я сумела правильно и даже хорошо пересказать ее, уж очень она мне была близка. Всю пьесу я прочувствовала так глубоко, потому что воображаю себя героиней этой сказки, сиротой. И именно эта песня натолкнула меня на мысль о пьесе. Мне захотелось самой написать что-нибудь в подобном духе. Это вторая песня, которую я здесь полностью написала, мой собственный опыт. Я просто счастлива, что она у меня получилась». По-моему, она совсем не так уж плоха, хотя учительница литературы, конечно, нашла в ней много ошибок. Вряд ли наши девочки поймут, что это не настоящая народная песня, но сочинить ее оказалось совсем непросто. Прежде всего, я прочитала 386 страниц старинных народных песен. Во что бы то ни стало, я хотела понять, почему наша народная поэзия такая чудесная и откуда в ней такая мечтательная и убаюкивающая прелесть. Пожалуй, теперь я все-таки поняла это, хотя и не сумею объяснить. Беспрерывное чтение народных песен меня так захватило, что в конце концов, мне даже трудно стало говорить обычным языком. Саси и Марью просто валились от смеха, когда я им отвечала что-нибудь в стиле народной песни. А я, чтобы доставить им удовольствие, иногда говорила так и умышленно. Один раз я даже медсестре сказала: и когда минует горе! Я опять с постели встану, выберусь из карантина. Медсестра взглянула на кривую температуры и, понимающе улыбнулась. Сейчас я работаю над вторым действием пьесы. Дел еще много, но кое-что совсем готово. Во всяком случае, Саси, Марию свою роли уже выучили, и у них они получаются очень забавно. Еще нужно доработать сцену о раскопках на горе счастья. Каждый из гномов добывает драгоценные камни своего цвета, а каждый цвет символизирует семь разных лучших качеств человека – честность, трудолюбие, смелость, верность, товарищество, чуткость и скромность. Над этим, на первый взгляд, простым делом пришлось немало поломать голову. Раз гномов семь, то и качества, которые приносят человеку счастье, пришлось распределить на семь драгоценных камней. Честность и трудолюбие без всяких раздумий сразу же нашли свое место а вот смелость. Знаю по себе, что за отсутствие этого качества не раз мешало моему счастью. Бывает, что и честность требует смелости. И если бы не было смелости, то не было бы и революции, и люди томились бы в вечном бесправии. Насчет верности я колебалась. Определяет ли это слово то, о чем хочу сказать? Хотела было назвать это чувством долга, а потом решила, что верность все-таки больше, верность благородной идее, коммунизму, своей родине и народу, именно она заставляет честного и смелого, трудолюбивого человека в любых условиях исполнять свой долг, хорошо исполнять. А товарищество, по-моему, как раз и есть качество, определяющее хороший человек или плохой. Яснее всего это видно на примере нашей Лики. Товарищество объединяет друзей, пробуждает любовь и вообще рождает коллектив, а ведь это для каждого отдельного человека самое главное. Чуткость и скромность я бы объединила в одном драгоценном камне, потому что все семь уже быстро заполнились. Может быть скромность и не стоит того, чтобы упоминать о ней отдельно, ведь это всего и добродетель, например, если она от робости или беспомощности, что не раз замечала за собой. Но если подумать о наших мальчиках, то выходит, что никак нельзя не упомянуть о скромности. Скромность нужна такая, в основе которой лежит человеческое достоинство. Чуткость тоже совершенно необходима, если бы найти для этих двух качеств одно определение. Потому что, конечно же, каждый человек скромен и, наверное, скромный чуток. Первая, как цветок, который мы посадили в саду соседа, чтобы доставить ему радость, а вторая, как бубенчик, который мы снимаем, чтобы он своим звоном не мешал другим. Все-таки они близнецы. Но когда я думаю о весте, то никак не могу разобраться, чего же ей больше не достает. Нельзя сказать, что она нечестная или не смелая. Своё мнение, то, что она считает правильным, она всегда смело высказывает всем, будь то учительница, воспитательница Или все равно кто. О ее нечестности не может быть и речи. И таких трудолюбивых, как она, надо поискать. И в ее верности никак нельзя усомниться. Что касается товарищества, то здесь, на первый взгляд, дело сомнительное. Однако факт мало кто менее эгоистичен, чем Веста. Ее личные интересы всегда лишь интересы старосты группы. Таким образом, интересы коллективы. В отношении своей личности она скромна, и даже ее безличная манера говорить обусловлена какой-то странной, поставленной с ног на голову скромностью или своеобразным чувством такта. А может быть ей просто не хватает воображения? Воображение, которое должно быть врожденным свойством человека, как, скажем, разум. Конечно, нет людей, совершенно лишенных воображения. Если бы не было воображения, то разве человечество прошло бы путь от каменного топора до первого искусственного спутника? И разве была бы тогда на свете красота? А что за жизнь без красоты? Тогда не стоило бы и родиться человеком. С тем же успехом можно было быть бараном, кошкой или моллюском. Нет, теперь я знаю, какого качества больше всего недостает вести – жизнерадостности, чувства юмора, оптимизма. Боюсь, что именно это выбили из нее в детстве. Как ужасно. Ужасно грустно. Но может быть, это еще вернется? Оптимизм совершенно необходим. Иначе о каком же счастливом человеке можно идти речь? И я еще должна придумать, какого цвета все эти драгоценные камни, которые гномы добывают в горе счастья. Во всяком случае, оптимизм золотисто-желтый и сверкающий, как солнце. А честность... Самый чистый, прозрачный хрусталь. Смелость лучше всех цветов, огненно-алая. Трудолюбие самого важного для существования жизни цвета зеленого. Как трава, как все растения, вечно обновляющиеся и связывающие землю и солнце. Для товарищества, конечно, больше всего подходит цвет безбрежного моря. Верность должна быть как алмаз, самый прочный из камней, которым можно шлифовать все другие самоцветы. Для чуткости и скромности я тоже кое-что нашла. Когда недавно воспитательница зашла нас навестить, я спросила, бывают ли драгоценные камни двух цветов, не очень броские, но красивые. Воспитательница ответила, опал или лунный камень. В основе он белый, но искрится огненными лучами. Гномы обещают дать все семь драгоценных камней в приданной сироте, если она поможет им работать и не станет общаться с мачехой. Конец пьесы, когда пачерица лежит в гробу, и гномы стоят в кружке и оплакивают ее, и тут появляется принц, тот самый избранник ее мачехи, и, преклонив перед ней колено, прекрасными словами говорит о своих чувствах, у меня уже готов. Об этом месте я много думала, пока гномы стоят вокруг меня и поют свою печальную песню или говорят хором, я бы пробралась за кулисы и переоделась. Вот где я наконец смогла бы использовать во всем блеске свое маленькое вечернее платье. Когда же гномы удалятся, прекрасные слова коленопреклонного принца разбудят меня, принца мог бы играть Свен. Представляю себе, какой захватывающе красивой могла бы быть эта картина. Сирота смущается и просит принца не говорить о своих чувствах. Но принц отвечает, что скоро-скоро кончится сон, пачерица сирота проснется и уйдет от него. Потому что он и просит, чтобы она не забывала его. «А мачиха? – спрашивает девушка. Принц смеется. «Разве вы не знаете, что у нас издан закон, по которому все злые мачихи изгоняются из нашего общества как пережитки? Им будет указано их настоящее место в старых сказках и в некоторых плохих снах. По этому закону всем сиротам будет дано счастье. У них будут новые матери, приемные матери». «Но где же она?» «Моя новая мама?» – удивленно спрашивает сирота. «Я думал, что вы поняли это, моя красавица. Вы уже на пути к ней. Ведь перед тем, как прийти сюда, вы уложили вещи. Вы скоро проснетесь и отправитесь в путь». «Она добрая? Моя приемная мама?» – спрашивает девушка. «Добрая и справедливая. Очень справедливая. Она поможет стать счастливой», – горячо уверяет принц и берет девушку за руку. Тут появляются гномы и приносят семь камней счастья. Занавес. Вторник. Теперь я уже здорова, и пьеса закончена, и даже тетя Эльза ее посмотрела. Репетиции идут полным ходом, но все это получается вовсе иначе, чем я мечтала во время болезни. Когда мы лежали в изоляторе, девочки приходили нас проведать. Хотя это вообще-то не разрешается. Однажды, когда Аня и Тинка были у нас, и Тинка спросила, не скучно ли нам, Сась не смогла удержаться. «Нет, нисколько. Вы ведь не знаете, Кадры пишет для нас пьесу и зачетняет альтерационные стихи, или как их там. Это вроде песен с гномами и эльфами. Это мы, и с нами приключается много смешного. Я уже знаю на память». «Какая пьеса?» Навострила уши Ани. «Ах, оставь, Сась!» – запротестовала я. Тогда еще все было не закончено, и я не была уверена, что из этого вообще что-нибудь получится. Я очень коротко рассказала, как я это задумала. Аня была разочарована. «Только для малышей. Жаль. Почему ты не пишешь для нас? Попробуй. Ну, скажем, из нашей школьной жизни». «Попробуй. Из школьной жизни. Легко сказать» как будто я писательница. Да и писатели пишут очень мало пьес из школьной жизни. Я и с этим, в общем-то, пересказом столько намучилась и убедилась, наконец, что из меня никогда в жизни не получится писатель. Даже похудела от этих мук творчества и потения. Аня посоветовала мне заменить на географию указку, может, поэтому-то и получилось. Впрочем, зачем забегать вперед? Во всяком случае, Тинка тут же согласилась играть красивую мачеху, только с условием, что переодетую ведьму будет играть кто-нибудь другой. Принцем был единодушно выбран Свен, так что мне не пришлось высказать даже свое предположение. Тинка даже пообещала сама поговорить со Свеном. На этот раз остальные вопросы остались открытыми. Но когда я вернулась в группу, Морелли как-то вечером стала настаивать, чтобы я прочла свою пьесу. Вначале я ужасно волновалась, но когда девочки стали смеяться там, где Тинка-мачеха кичится своим знатным происхождением и красотой, я осмелела. Читала я, по-моему, даже вдохновенно, особенно монолог сироты. Когда я закончила, не сказала «Давай сюда». Я и не представляла себе, что у тебя такое получилось, это ведь что-то совсем другое, дай-ка я сама посмотрю. Она забрала мою рукопись и стала листать ее. Роль сироты просто чудесная, я буду ее играть, думаю, она мне очень подходит. И тут же прочла, была я в доме радостью, любимицей и ягодкой, пока жива была моя матушка. О, что значило мое чтение по сравнению с Анни! Как восклицала, подняв руки, словно защищаясь Ане. "Не бейте Сиротинку, не бейте, нет у нее батюшки, не бейте, нет у нее матушки!" И хотя все это звучало очень задушевно, и хотя я считаю Ане гениальной, почти зрелой актрисой, все же я никак не могла справиться с горьким комком, застрявшим у меня в горле, как отравленное яблоко в горле сироты. И я тоже довольно долго была словно мертвая. Мне было так жаль расставаться с этой сценой, где я могла быть в роли сироты, стоять в своем воздушном розовом платье, ярко освещенная прожектором. И самый красивый мальчик из нашей школы преклонял бы передо мной колено. Но этот раз меня не утешали никакие похвалы. Что пользы, что Сась сразу начала протестовать, уверяя, что сироту должна играть я, Алики и еще некоторые девочки поддержали ее. Во-первых, мнения разошлись. Во-вторых, решающим оказалось то, что Аня сама хотела играть и решилась сказать об этом, тогда как я не решилась. И ничуть не легче было от того, что Аня восхищалась моим литературным талантом. Мне не давала покоя мысль о том, что меня могли бы по крайней мере спросить, кого я хотела бы видеть в главной роли. Может быть я все равно предложила бы эту роль ей, потому что ведь не знаю, вряд ли я стала бы откровенно добиваться главной роли. В этот вечер я была так огорчена, что чуть не высказала лишнего. К счастью, я все-таки не сделала этого. И теперь сама понимаю, что тогдашнее мое восприятие всего случившегося было просто очень мелочным и глупым. Тем более, что потом случилось то, что случилось. Сейчас у меня больше нет времени. Скоро начнется репетиция. Надо спешить. Среда. Теперь все репетиции проходят великолепно. Послезавтра генеральная репетиция. Но первая репетиция была все-таки ужасной. Учительница войнумя взяла она на мишество. Тинка кое-как справилась со своей ролью, а Вильма играла мачехину подругу, и тут наступила очередь Ани. Вдруг вмешался Свен. Постойте, а почему кадри сама не читает? Как кадри, сироту играет Ани, возразила Стинка. То есть как Ани, ведь должна была играть кадри, удивился Свен. Я поспешила объяснить. Ты, наверное, неправильно понял. Я играю только этот голос, который рассказывает о превращении действительности в сказку Сон. Сироту играет Ани. Ей эта роль подходит больше всего. Ани, эта роль не смешите. Исполнительница главной роли должна быть прежде всего красивой. Я не решалась ни на кого взглянуть, и только испуганно оглянулась, когда за нашими спинами с грохотом захлопнулась дверь. «Аня!» Я бросилась за ней, успела только услышать, как Свен сказал. «Тогда пусть уж Андреас играет принца, меня исключите из игры!» Я нашла Ани в спальне. Она лежала, уткнув лицо в подушку. Мне еще никогда не случалось попадать в такое неловкое положение. Как тут утешить? Сказать, что одному нравится одно, а другому другое? Нет, будет еще хуже. Противнее всего было, конечно, что я сама, участница этой истории, и даже помимо своей воли, в чем-то словно была виновата. Аня, голубушка, родная, не плачь, но посмотри на себя в зеркало. Ведь Свен же чудак, он и в литературе-то не может отличить Татьяну от Ольги. Но с чего с него взять? Не случайно же его почти выгнали из одной школы. Что-то у него не так, не принимает той чепуху к сердцу». Я наговорила о Свене все, что пришло в голову, даже то, во что и сама не верила. Мне было просто ужасно жалко Ани. Пусть принцем будет кто-нибудь другой, более толковый. Свен все равно поленится выучить роль, и эта роль совсем не для него. Такой самонадеянный дурак. Может, еще возьмет на сцену зеркальце когтинка. Я никогда не могла понять, что в нем девочки находят. Аня не отрывала голову от подушки. Можно было лишь предполагать, что она плачет. Когда я предельной растерянности и предложила ей в утешении самое лучшее, что у меня было – маленькое вечернее платье, которым мачеха когда-то хотела завоевать мое сердце. К счастью, в комнату ворвалась стенка. Она бросилась обнимать свою подругу и стала ей горячо доказывать. «Аня, ну что ты из-за этого плачешь? Аня, милая, он не стоит этого, твоих слез. Я напишу папочке, на этот раз в самом деле напишу. Папочка приедет и задаст этой обезьяне жару. Свен ужасно боится нашего папашу, я знаю. Боже, Аня, не показывай только, что слова такого типа что-то для тебя значат». Последнее подействовало, как удар хлыста. Аня подняла голову, у нее были совершенно сухие глаза. «Ну а что вы тут причитаете? Ведь не стану же я от этого умирать!» И деловито, словно ничего и не случилось, обратилась ко мне. «О каком платье ты говорила, Кадри?» «Да, о каком платье я говорила? Ох, я, наверное, сделала это от растерянности. Я сама добровольно предложила Ане то самое волшебное платье, которое надевала всего один раз на семейном вечере моей мачехи» и в котором каждая девушка просто не может не выглядеть красивой, и в котором я тоже могла бы выглядеть красивой. Именно об этой возможности я столько мечтала, как это не смешно, а теперь оно будет украшать Ани. Отступать было некуда, и не было даже надежды, что мое платье не подойдет Ани, потому что, во-первых, совершенно бессовестно надеяться на такие вещи, и, во-вторых, мы с Аней почти одного роста». Я всматриваюсь в себя и вижу безнадежно запутанную внутреннюю жизнь в перемешку со старым хламом. Что же это такое? Так что ты жалеешь другого человека, что согласно любой ценой утешить его, и сама тут же раскаиваешься, что делаешь это? Как дурочка, беспрестанно думаешь о том, что другая в твоей пьесе будет блистать на сцене в твоем самом красивом платье, И ты сама только голос то, что в тебе самое некрасивое, то, что ни один учитель пения никогда не поставит тебе больше тройки, и то больше по доброте душевной. Но хуже всего то, что я не пыталась уверить себя, что Свен самый бессовестный, самый грубый, самый бестактный мальчишка. Все-таки где-то в глубине души таилась мысль. Свен все-таки считает, что я больше всех подхожу для роли красивой сироты». «Больше всех подхожу я». Кто знает, что случилось бы дальше и что стало бы с моей бедной пьесой, если бы Свен в тот же вечер не пришел извиняться. Как выяснилось впоследствии, он предпринял этот шаг главным образом под нажимом Тинкиных угроз и какую-то роль тут сыграла учительница Вайномя. Но во всяком случае это позволило продолжить репетиции и у Ани появилась возможность не отказаться от роли. Пятница. Наконец-то все это позади. Все, что в последнее время делало жизнь такой стремительной и увлекательной и заставляло волноваться. Можно опять перевести дух и почувствовать себя свободнее. Утром, когда мы бежали в школу, шел чистый праздничный снег и все выглядело как-то особенно радостно. Все как-то вдруг стали беспокойными, школьная дверь ни на минуту не оставалась закрытой. Всем надо было непременно куда-то бежать, кого-то громкого весь голос звать, повсюду было полно школьников и всяких вещей, и никого невозможно было найти, все наталкивались друг на друга. Одним словом, была дикая суета, волнение и движение. И наконец наступило это самое важное и последнее из всех мгновений, чтобы в следующую минуту стать первым. За кулисами открывалась довольно забавная картина Почти все были заняты дыхательной гимнастикой по системе йогов. Кто вдыхал, кто до последней возможности втягивал себя в воздух, кто изо всех сил выдувал его из легких. Даже Аня пыталась этим заняться. Не знаю, это ли помогло, только все прошло великолепно. Даже наша кукольная демонстрация мод, она привлекла самое большое внимание гостей – На каникулах она будет открыта для всех. Трудно было предложить, что она так славно удастся. Я, правда, сказала журналистам их было целых двое, один то и дело щелкал фотоаппаратом, что пьеса это, в общем, очень старая история Белоснежки, и я только переделала ее применительно к нашей школе и жизни. И призналась также, что с демонстрацией мод нам очень помогла учительница рукоделия и что очень много идей я позаимствовала у своей мачехи. И все-таки меня хвалили. Сверх всякой меры и незаслуженно. Журналист даже посоветовал мне самой что-нибудь написать для их газеты. Я не знаю, надо будет подумать. Но Аня выглядела в моем платье очаровательно. Она была рядом со Свеном, настоящей принцессой. И как она играла! Именно благодаря ее игре пьеса казалась не такой, как обыкновенная Белоснежка. И гномов тоже не в чем упрекнуть, они были просто прелестны. Марью сияла своей застенчивостью, а Сась на сцене была верна себе и очень мило хмурилась. Все громко аплодировали, и большие, и маленькие. Позже. Я, как всегда, возвращалась вместе с малышами как мне в этот вечер хотелось танцевать, так хотелось владеть этим искусством, таким доступным всем остальным. Когда мы спускались с лестницы, я подумала, был бы у меня крошечный хрустальный башмачок, и я потеряла бы его, убегая. И тогда... Ох, все-таки старые сказки повторяются, в новых изданиях и с новыми героями. Я как раз умывалась вместе с малышами, собираясь ложиться спать, как вдруг появилась Рази и позвала меня в переднюю. Там она молча передала мне сложенное письмо, я развернула его и прочла. «Золотко, куда ты исчезла? Разве я плохо сыграл свою роль? Почему я не нахожу любви в твоих прекрасных глазах? Жду в награду от моей настоящей?» Это слово было трижды подчеркнуто. «Принцессы хотя бы один танец». Твой покорный слуга, известный принц неизвестной страны С. Ой, что это за день сегодня? Неужели этот мальчик умеет так писать? И еще мне? Совсем неплохо быть чьей-то принцессой, пусть это даже праздничная шутка. Но во всем этом была лишь одна беда. Я не могла принять лестное приглашение принца. Рази стояла, теребя свою косу и разглядывала висящие в углу пальто и шапки. «Скажи, это тебе передал Свен?» «Да, и он внизу ждет ответа». «Конечно, я должна, по крайней мере, хоть ответить, как-то объяснить свой отказ». «Знаешь, я ужасно устала, наверное, я еще не совсем оправилась от болезни, и скажи ему, пожалуйста, что у меня болит голова, что я уже в постели, скажешь, я и правда уже ложусь». Рози кивнула головой и повернулась к выходу. «Рази, подожди, постой. Знаешь, я хотела еще сказать, ну... что... ну ладно, иди. Ах, ты никому не скажешь об этом письме?» По лицу Рази скользнула тень. Как я могла быть такой глупой? Даже Свен знал, кого выбрать для этой миссии, а я... Когда все девочки вернулись с вечера, у нас начался шумный обмен впечатлениями, то и дело слышались... Девочки, вот это был вечер, это была прекрасная идея устроить кукольную выставку, лучше всех была Сась, ну а Ане как же, да и Марью была что надо, Да чего красива была Тинка, и вся пьеса просто прелесть. Девочки, вы заметили, что мамам больше всего понравилось то место, где это